16 -е. Тревога. На берегу реки стали показываться быстроногие легкие на ходу животные. Лани, олени, лоси, полные смятения. Они мчались огромными стадами, охваченные паническим страхом, свойственным травоядным, и вплавь перебирались через реку. К концу дня число их еще более возросло. Среди них уже виднелись лошади и туры. В Амирех, пораженный этим странным бегством, тщетно искал для него какого-либо объяснения, вроде пожара или переселения. Он перестал грести. Элем шептала заклинание Бег животных усиливался. За оленями, быками и лошадьми следовали волки, шакалы и лисицы. Дрожавший всюду кустарник показывал, что бегут и более мелкие животные – зайцы, хорьки, куницы и выдры. Наконец появились плотоядные, гибкие пантеры, тяжело ступающие медведи. Вдали раздавались крики обезьян, возвещавших опасность подобно неусыпным часовым. Крики неслись, как шум урагана в вершинах деревьев, достигали реки и замирали в неведомой доли. Наступила чудная ночь. Ничто не предсказывало ни грозы, ни другого воздушного явления. Но бегство животных, как чудовищная стихийная сила, возбуждало нервы, предвещая что-то ужасное. Все голоса, раздававшиеся в тихий час заката, звучали необычайным страхом, заражая ими окружающих. В Эмерех понял, что это не страх животных перед природой, а ужас внушаемый ими другими живыми существами, что это бегство слабых перед сильным врагом, бессилие одной породы перед другой, взявшей вверх. Однако необходимо было оградить себя от крайней опасности, укрепиться так, чтобы избегнуть возможности быть раздавленными слепым натиском травоядных, продолжавших свой бег среди мрака. В Эмирех заметил посередине реки небольшой остров, заросший ясенями, он направил туда лодку и развел там легкий огонь из хвороста. Таким образом, он очутился в безопасности от неожиданного нападения и в положении достаточно удобном, чтобы видеть все происходящее вокруг. После ужина он и его спутница даже не думали о сне, и вверх и вниз по реке по-прежнему стремился поток животных. Одни отваживались переправляться через реку, Другие бежали вдоль берега. В этом последнем движении всего любопытнее было то, что оно совершалось в двух направлениях. Животные, выбегавшие из леса налево от острова, направлялись по течению реки. А выбегавшие направо поворачивали вверх по реке, как будто целью их было избегнуть полосу леса, которая тянулась напротив острова.